Глава 19. Неделю спустя. Странно, но брат и мой непосредственный руководитель были правы. Языком я умею работать красиво, особенно если это касается денег. Рабочая неделька выдалась сложной и интересной. Каждый раз, когда я видел довольное лицо Пирогова, сцеплял зубы и с головой уходил в дело. Удалось удачно заключить пару сделок и зацепить парочку новых клиентов, из которых была одна дама благополучного формата. И ей явно убогие квартирки на окраине города нафиг не нужны были. Она лилейным голоском пару дней мучила меня, якобы просматривая предложенные варианты. В итоге, когда ей надоело мое наигранное тупоумие, она перешла к действиям, сунула визитку — крепко сжала мою ягодицу и с придыханием пообещала мне сладкую жизнь. И я снова почувствовал себя жигало, а в голове вспыхнули слова Юльки. Почему она легла под Алексея? Видеться с занозой тоже не получалось. Нелепые оправдания тупые отмазки с ее стороны лишь разжигали во мне больше интерес, и сдаваться было не в моих правилах. На выходные у меня на ее счет были планы — И плевать я хотел на сонькины, «Не могу, завтра важный день». И, прости, я очень устала. Один вечер она проведет со мной. У тебя есть десять минут на сборы. Не ожидая приглашения, уверенно зашел в квартиру, внутренне ухмыляясь удивлению на лице занозой. И тебе привет. Чувствую себя как дома. Мерси, милая. Может, сваришь кофейку своему мужчине?» «Не помню тот момент, когда ты стал моим мужчиной». «Опустим этот факт, это уже свершилось». «Ну так как насчет крепкого кофе?» Соня закатила глаза, но скрыть улыбку ей с трудом удалось. Махнув рукой на кухню, она прошла первое и достала из верхнего шкафчика турку. «Куда ты меня тащишь?» «Не тащу, а везу. На полигон. Сегодня там будет грандиозная тусовка». «Море алкоголя, куча народу, возможно, гонки, но это не точно. Мне очень нужна компания». «Допустим». Соня поставила передо мной небольшую чашку с дымящимся напитком. Оперлась руками о стол и слишком сладко улыбнулась. «Я собрался мысленно, готовясь к яду». «А ты не боишься, что твоя подруга не оценит моего присутствия?» «Какая подруга?» «Та самая». которая вешалась тебе на шею и смачно нализывала. «Ревнуешь, злючка?» «Ни капельки. Переживаю за тебя». «С чего это?» «У меня есть только ты». Сделал глоток и, довольный, откинулся на стуле, наслаждаясь реакцией Сони на мои слова. Соня слегка приоткрыла рот, потом закрыла и покачала головой, что-то для себя решая. «Сонь, я правду говорю. Нет у меня никого, кроме тебя». а у тебя осталось всего две минуты. Одевайся. И ничего мне не поможет, чтобы отказаться? Неа, давай бегом. А уже через полчаса я парковался на нашем месте. Помог Соне снять шлем, и завис на мгновенье. Она словно сказочная принцесса, тряхнула копной волос, и свет заиграл бликами в ее волосах. «Вот такую хочу!» с распущенными длинными волосами, с огоньком в глазах, румянцем на щеках и вздымающейся грудью от полученного адреналина. «Тарас, здорово!» Руслан вырвал меня из мысли, в которых я уже укладывал Соню, на большую кровать, срывал одежду и... «Привет! Сонь, познакомься, это Руслан, мой хороший друг. Соня — моя девушка. Приятно. Ты вроде была на последней гонке, Тараса». «Да, в сторонке болела, Заноза подмигнула мне и протянула руку. «Пойдемте к остальным». Весь полигон хорошо освещался. Фонари и прожекторы давали столько света, сколько обеденное солнце днем. Народ подтягивался, сбивался в кучи. Кто-то приезжал на байках, кто-то на тачках, а кто-то и на такси. Такое сборище я видел на последней гонке, где занял почетное второе место». Крепко удерживая Соня за руку, шел за Русланом и попутно здоровался со знакомыми. И каждому второму приходилось представлять мою спутницу. «Пусть все знают, что она моя, а значит, они прежде подумают, и не придется никому на кулаках объяснять простые истины». «Это какое-то сумасшествие!» В эмоциях крикнула Соня, когда мы подошли поздороваться к большой толпе возле модернизированной Субару. Хозяин тачки накручивал басы в колонках и обороты двигателя раду зевак. Мы встали подальше от выхлопной трубы. Притянул занозу к себе и обнял со спины, нашептывая на ухо. Это первый хвостун. Еще больше таких мини-представителей станет чуть позже. А еще круче будет, если кто-то из них зацепится. И вот тогда будет весело. Как? Соня повернула ко мне голову и слегка коснулась губами щеки. «Будут мериться пиписьками». <смех> я тихо засмеялся ее удивлению, чмокнул в губы и стал рассказывать про дрифт, мини-гонки и соревнования по автозвуку. Впечатляющее зрелище. Я не ошибся. Вскоре подкатили еще парочку таких же заряженных авто с гиперраздутым самомнением их хозяев. А я держал мою занозу в руках и наслаждался ее теплом. ее радостными эмоциями и всем тем, что она была не в силах скрыть. «Пойдем выпьем что-нибудь прохладненькое». «Тут есть бар?» «Не совсем». Я немного скривил лицо и повел Соню к разноцветному ангару, украшенному дохерищей новогодних огоньков. У этого ангарщика всегда было не протолкнуться, а сегодня особенно. Прокладывая дорогу, следил, чтобы Соня не отставала и была в безопасности за моей спиной. «Очень самобытно и красиво!» Соня приняла из моих рук холодную бутылку яблочного сидра. «Это мы еще рано подошли. Мы встали в стороне от мигающего ангара с ящиками алкоголем. Через час тут будет пьяное шоу!» «Куда без этого?» А на полигоне становилось все громче. Я обернулся на мощный гул сигналов и усмехнулся. «Так приветствовали Бритова!» Колян с улыбкой уверенно шел через толпу, и каждый пытался в приветствии хлопнуть его по плечу. Соня придвинулась ко мне ближе. «А этот кто? Кто в прошлый раз тебя обошел?» «Так и есть. А еще он местная звезда с большой буквы». Приобнял занозу за талию, когда почувствовал взгляд бритого на себе. Улыбаемся и машем. «Что? Сейчас вас познакомлю». Прихватив с собой веселую деваху, бриты с греком двигались к нам. Соня повернулась ко мне полубоком и просунула свою ручку мне под куртку. И это был бы кайф, если бы все мое внимание не было приковано к приближающимся. Ладно бы бриты, его я уважал, а вот грека терпеть не мог. И сейчас его чересчур наиграно приветливое выражение фейса мне не нравилось. Таран! Рад видеть! Бритый протянул руку, а его глаза уже вовсю исследовали мою соню. «Взаимно. Что сегодня будет?» «Да как всегда, гуляем и наслаждаемся жизнью. Представишь?» «Ты смотри, как прижимает. Расслабься, Таран. Не укусим твою тёлку!» Оскалился в подобии улыбки грек. Но Бритый его вовремя осадил, когда я двинулся на него. «Витёк, извинись перед дамой Тараса. Я настаиваю». Брид и встал перед Греком. «Простите мне, мой французский, не хотел обидеть, но искренности я так и не услышал. Грек двумя пальцами отдал нам честь и отошел с девушкой за порции алкоголя. Николай же попросил минутку наедине. Не планирую на следующую пятницу никаких дел. Опять сопровождение? Не совсем. Кое-что кое-кому надо доставить. Наркоту?» Пошутил и перекусил язык, когда увидел стальной блеск в глазах Бритова. «Не, Коль, акциз, тряпки и любую другую шушеру. Без проблем, но не наркотики». «После заезда переговорим еще раз». Обрубил Бритый и ушел в толпу. «Какой еще нахрен заезд?» «Со мной, Таранчик!» «Зрители ждут зрелища!» Возле Сони встал Грек и протянул ей свою бутылку. Заноза покачала головой и отошла. «Грек, больше не стану предупреждать. Не лезь к моей девушке». «Угомонись, я шучу. Женщина-друга неприкосновенна». «Мадам, Грек слился с толпой, а я никак не мог понять их планы». «Тарас, что происходит?» «Пока не знаю, но есть вероятность, что мне придется сделать заезд. Но ты ведь сам не рад». Притянул к себе за нозу и приподнял подбородок. Но чтобы все прошло гладко, мне нужен самый сладкий поцелуй. Только если нужно.